«Семьдесят «Ага», — довольно проговорила Бранна, — «он попытался атаковать Лайна, смотрите». Стрелка психонометра дрогнула, пошла вверх и затрепетала. Разработка противоментального экранирования шла уже 120 лет. Ученые Академии занимались этим в обстановке строжайшей секретности, разве что только разработка психоистории группой Гэри Селдона могла тягаться с ним в этом. Пять поколений ученых трудились над поэтапной модернизацией устройства, принцип которого не был подкреплен фундаментальной теорией. Трудно было судить, добились ли бы они успеха, не будь изобретен психонометр, прибор, способный определять эффективность действия ментального экрана. Никто не мог объяснить, как оно работает, но все говорило о том, что это... Устройства, способное измерять неизмеряемое и выдавать в цифровом выражении неисчислимое. У Бранна было сильное подозрение, которое с ней разделяли и некоторые ученые, что если бы когда-нибудь первой академии удалось постичь принцип действия психонометра, она сравнялась бы со второй академией по способности управлять сознаниями, но это в будущем. В настоящее время хватало и экрана, за которым стояло грандиозное превосходство по физическому оружию. Бранна послала сигнал, запись синтезированного мужского голоса, звучавшего плоско и мертвенно. «Вызываю корабль «Яркая звезда» и членов его экипажа. Вы силой захватили корабль флота Федерации Академии, совершив пиратский налет. Вам предписывается сдать корабль и немедленно сдаться самим». В противном случае будет начата атака. — Мэр Терминуса Бранно, — зазвучал голос отвечавшего. — Я знаю, что вы на корабле. Пиратского налета на яркую звезду не было. Меня пригласил на ее борт капитан корабля Мун Ли Компорс Терминуса. Я прошу вас вступить со мной в переговоры для обсуждения вопросов чрезвычайной важности для нас обоих. Кодл наклонился к Бранно и прошептал. «Позвольте мне поговорить с ним, мэр». Она резко отстранила его рукой. «Это мое дело, Лайна. Настроив передатчик, она заговорила голосом не менее грозным и лишенным эмоций, чем только что звучавший синтезированный. «Человек второй академии, осознайте свое положение. Если вы не сдадитесь немедленно, мы взорвем ваш корабль, мы готовы сделать это. Мы ничего не теряем, вы не нужны нам как источник информации». «Мы знаем, что вы Стрэнтеры, и как только мы расправимся с вами, мы расправимся и с Стрэнтером. Мы не против того, чтобы дать вам время на раздумья, но долго слушать вас не станем, поскольку сказать вам, по сути, нечего». «В таком случае», — сказал гендибаль — «позвольте мне высказаться быстро и только по делу. Ваше поле несовершенно и не может быть совершенным. Вы переоценили его возможности и недооценили мои». Я могу захватить и взять под контроль ваше сознание. Не так легко, конечно, как если бы у вас не было защитного экрана, но достаточно легко. Как только вы попытаетесь применить оружие, я нанесу удар, и вот что советую понять. Не будь у вас экрана, я бы видоизменил ваше сознание мягко, не причинив вам никакого вреда. При наличии экрана я вынужден буду нанести сокрушительный удар, сделать такое я способен... «Но не ждите от меня ни жалости, ни снисхождения. Ваше сознание будет поражено необратимо и жестоко». Другими словами, вы не сможете мне помешать. Наоборот, я помешаю вам и буду вынужден сделать худшее, чем просто убить вас. Вы превратитесь в безмозглых скотов. Хотите рискнуть?» Бранна сказала. «Вы знаете, что не можете сделать того, о чем говорите». «Следовательно, вы хотите рискнуть. Учтите, я вас предупредил». Кодул снова наклонился к Бранной и хрипло прошептал. «Ради Селдона, мэр!» Примерно секунда прошла, и ответ Гиндибаля долетел до военного корабля. «Я слежу за вашими мыслями, Кодул. Не стоит шептаться. Я слежу также и за мыслями мэра. Она пока не приняла решение, поэтому не паникуйте раньше времени. Я прекрасно знаю, ваш экран недостаточно прочен, в нем есть прореха» его интенсивность можно увеличить возразила мэр так же как и мое ментальное могущество парировал гендибаль может быть но я сижу здесь спокойно и управляю физическими приборами обеспечивающими действия экрана и заниматься этим могу сколь угодно долго вам же для пробивания экрана надо применять ментальную энергию вы устанете пока не устал сказал гендибаль «Уже сейчас ни один из вас не способен отдать ни единого приказа никому из членов команды вашего корабля и других кораблей. Я держу вас под контролем и, пока, повторяю, не причиню вам вреда, но не делайте попыток выйти из-под контроля. Иначе мне придется усилить интенсивность моего ментального поля, и последствия будут именно такими, как я обещал». «Я подожду», — сказала Бранна, демонстративно сложив руки на груди, — Вы устанете, а когда устанете, приказы будут отданы. Мы не станем уничтожать вас. Вы к тому времени будете совершенно безвредны. Я отдам приказ об уничтожении Трентера. Весь флот Академии выступит против него. Хотите спасти ваш мир? Сдавайтесь. Вашей организации не уцелеть во время этой оргии разрушения, как в дни Великого Побоища. А вам не кажется, мэр, что я успею уничтожить вас, как только почувствую первые признаки усталости и тем самым спасу свой мир. Вы этого не сделаете. Ваша главная цель — сохранить план Селдена. Уничтожив мэра Терминуса, вы нанесете удар по престижу Первой Академии, всеобщей вере в нее. Ее могущество дрогнет, а это вызовет колоссальный прилив воодушевления ее врагов по всей галактике. Следствием явится такой грандиозный разрыв в ткани плана, что для вас это окажется не менее ужасно, чем уничтожение Трентера. Все равно вы должны будете сдаться. — Я могу вас уничтожить. Хотите поспорить? Бранна сделала глубокий вдох, грудь ее колыхнулась, и она медленно с натугой выдохнула. — Да, — решительно проговорила она. Кодл мертвенно побледнел.